Дверь дома матушки ветровозка творилась сама собой. Джарк Ткач в нерешительности застыл. Ну, разумеется, она же ведьма. Его предупреждали, чтобы он ничему не удивлялся. Джаргу это не нравилось. Но куда больше ему не нравилось, как ведет себя его спина, особенно в те дни, когда его спине не нравится он сам. Позвоночник умеет испортить человеку жизнь. Морщась от боли и с трудом балансируя на двух палках, на которые опирался, Джарк проковылял в дверь. Ведьма восседала в кресле-качалке спиной к нему. Джарк снова остановился. «Заходи, Джарк, ткач, не стесняйся», — поприветствовала его матушка-ветровозк. «Сейчас я подыщу что-нибудь от твоей спины». Джарк был настолько потрясен, что даже попытался выпрямиться, но жуткая боль, раскаленным до шаром взорвавшейся в районе пояса, мигом привела его в чувство. Закатив в глаза, матушка ветровозг вздохнула. — Ты сесть можешь? — спросила она. — Нет, матушка, но я могу упасть в кресло. Из кармана своего фартука матушка извлекла черный пузырек и энергично им потрясла. Глаза Джарга расширились. — Так ты это... знала, что ли? — Ага, — кивнула матушка. И ни чуточки не солгала. Она давным-давно смирилась с фактом, что люди приходят к ней не за настоящим лечением, а за пузырьком с чем-нибудь липким и противно пахнущим. Главным тут было не лекарство, а, так сказать, ложка. «Это смесь редких трав и еще кое-чего», — провозгласила матушка, — «плюс цукроза и аква». «Ого!» — потрясенно промолвил Джарк. «Глотника!» Джарк безмолвно повиновался. Снадобье слегка отдавала лакрицей. «Сегодня на ночь глотнешь еще раз», — продолжила матушка, — «а затем трижды обойдешь вокруг каштана». «Трижды вокруг каштана?» «И положи под матрат сосновую доску. Только не забудь, сосна должна быть двадцатилетней, не младше». «Двадцатилетней», — тихим эхом откликнулся Джарк. «Понимаю», — многозначительно кивнул он, решив внести в разговор свою лепту. «Это чтобы узлы с моего позвоночника перешли в сосну». Матушка была потрясена. Этот перл народной смекалки следовало запомнить. Пригодится для похожих случаев. «Тут ты угодил в самую точку», — подтвердила она. «И все?» «А тебе мало?» «Ну, я думал, будут пляски, заклинания, все такое». «Этот ритуал я проделала до твоего прихода». «Ну, над же! Ага! Хм. А как э, насчет оплаты?» «О, я оплату не беру», — успокоила его матушка. «Деньги они ведь только несчастье приносят». «А, точно, точно». Лицо Джарго просветлело. «Разве что, может быть, если у твоей жены завалялись какие-нибудь старые тряпки, то у меня двенадцатый размер, а цвет я предпочитаю черный. Или, может быть, она любительница печь, тогда мне бы пирожков. А метку у вас, горшочек, нигде не застоялся». Или вдруг как раз сегодня вы собрались резать свинью, так вот я люблю вырезку со спины. Впрочем, ляжечка тоже сойдет, да и свиные ребрышки, объеденье. В общем, все подойдет, что вам самим не нужно. Хотя это вовсе не обязательно, я ведь не люблю накладывать на людей обязательства. Ну и что, что я ведьма? Это ничегошеньки не значит. У вас ведь в доме все хорошо, все здоровы. Она с удовольствием наблюдала, как до постепенно доходит смысл ее слов. «А теперь давай я помогу тебе выйти», — добавила матушка. Джарг-ткач так никогда и не смог объяснить себе последовавшие за этим события. Матушка, обычно твердо стоявшая на ногах, вдруг споткнулась об одну из его палок и начала падать назад, цепляясь за его плечи, а ее колено взлетело высоко в воздух, как-то неудачно вывернулась и угодила ему прямо в какую-то точку в позвоночнике. Раздался громкий щелк. «О -о! «Ой, извини! Моя спина! О, моя спина!» «Впрочем, все мы стареем», — чуть позже думал Джарк. «И ведьмы тоже. С возрастом человек становится неловким, а матушка всегда была немного того. Хотя и не мешайте ей готовить хорошие снадобья». Причем такие, что чертовски быстро действуют. Подходя к своей хижине, Джарк-ткач уже не опирался на палки, а нес их подмышкой. Матушка, качая головой, проводила его взглядом. «Люди слепы, все до одного», — в свою очередь думала она. «Предпочитают верить во всякую чепуху, а не в старую добрую хиропрактику». «Разумеется, ей это только на руку». Пусть себе восторженно охают, ахают, ломают головы, и как она узнала, кто к ней идет. А то, что из матушкиной хижины, расположенной на самом повороте тропинки, прекрасный обзор и видно любого путника, лучше пусть останется в тайне. Как и фокус со щеколдой и привязанной к ней черной ниткой. Не то, чтобы матушка целыми днями сидела, пялись в окно и дожидаясь, не покажется ли кто-нибудь на тропинке. К примеру, приближение Джарго ткача она почувствовала в тот момент, когда глядела на огонь в камине. Но дело-то не в этом. И разве она сделала что-то плохое? Всего-то навсего обвела вокруг пальца глуповатого старика. Матушка много кого повидала на своем веку. Встречалась и с волшебниками, и с чудовищами, и с эльфами. А сейчас сидит и радуется, как ловко она надула, джарго качая Человека, дважды не получившего звания деревенского идиота, только потому, что его сняли с соревнований по причине полного абсолютного идиотизма. Она катится по наклонной. Что дальше? Скоро она начнет зловеще хихикать, бормотать всякую чушь и жарить в печке детишек? До этого осталось совсем недалеко. Тем более, что детей матушка всегда недолюбливала. Матушка-ветровозг уже многие годы служила деревенской ведьмой. А потом сложилось так, что ей пришлось отправиться в путешествие. Она поглядела мир, и с тех пор у нее внутри что-то непрерывно зудит, особенно в это время года — когда по бледному небу пролетают гусиные клинья, а невинные зеленые листочки в долинах скукоживаются от первых заморозков. Она кинула взглядом кухню. Надо бы подмести, неплохо бы вымыть посуду. Стены кое-где тронуты плесенью. Все надо делать, все. Дел столько, что руки опускаются и не хочется ни за что браться. Сверху донеслись гусиные кличи. Она посмотрела в небо, Высоко, меж облаками, гуси клином устремлялись в путь. Летят в теплые страны, о которых матушка ветровозк только слышала и в которых никогда не бывала. Как заманчиво!